Мы как раз прощались, когда в кабинет вошел Виктор. Пока он раздевался, я освободила ему место за письменным столом. «Извини», — покаялась я. «Пришлось подобрать пароль к твоему компьютеру, чтобы не звонить и не отвлекать от работы». Он вскинул брови. «И как? Получилось?» «Ага, это было несложно». Я виновато улыбнулась. Попыталась найти в сети... «Информацию о значениях стрел и синего цвета». «Преуспела?» «И да, и нет. Информацию нашла, а вот связать ее с найденными девушками или мотивами преступника пока не получается. Зато у меня уже есть список мест, куда выезжала Наташа в последнее время». «Тут мы с тобой оба молодцы», — улыбнулся он. Субботкин открыл портфель, и извлёк из него ежедневник. Я переслала ему сообщение матери Кудрявцевой, и он вывел его на принтер. Положив перед собой свои записки и распечатку, принялся внимательно изучать. Чтобы ненароком ему не помешать, я отправилась в кабинет к Насте. «Обедала?» — спросила я, застав ее за компьютером. Она посмотрела в угол экрана, туда, где отображалось время. «Кажется, забыла» улыбнулась девушка. «Ты, я так полагаю, тоже». Не дожидаясь моего ответа, она сообщила. «Никаких похожих случаев, если не брать в расчет повешенных 18-летних девушек на верёвках другого цвета, а стрелы так и вовсе нигде не фигурируют». Я постаралась понять, что могут значить его символы. Кажется, единственное, за что я пока смогла зацепиться, — это память. Настя нахмурилась, а я попыталась объяснить. «То есть ты полагаешь, это подражатель, и искать следует похожие преступления в прошлом?» «Возможно, очень далеком, кивнула я. «Но это всего лишь версия. Причем не такая уж хорошая. Просто других у меня пока нет». «Как и у всех нас», — вздохнула она и заверила. Я поищу информацию о маньяках, которым наш злодей мог бы подражать. Виктор вернулся? — Изучает списки мест, где бывали убитые. Пойду узнаю о его успехах. Субботкин все еще сосредоточенно водил карандашом по спискам. Я присела у окна и принялась терпеливо ждать. Наконец он откинулся на спинку стула. — Ничего. Опустошенно произнес он. Ни единого совпадения. Значит, нужно искать в сети, заявила я. Сестра Кудрявцевой вспомнила, что у Наташи что-то скрывала от нее на своем ноутбуке. Он изет. Да, но полностью вычищен. Наши работают над восстановлением данных. Интересно, поджал губы Виктор. Зачем она это сделала? Да и она ли. Мне оставалось лишь пожать плечами. — А что у Василисы? Кроме телефона гаджеты какие-то нашли? — Да, планшет. — Проверили, ничего подозрительного не обнаружили? — Я бы перепроверила. — Что ж ты раньше не сказала? Захватил бы, когда был у ее родителей. — То есть вы его даже не изъяли? — Зачем? — пожал плечами Субботкин. — Ведь все выглядело как типичный суицид, «Посмотрели на месте и оставили семье?» «Значит, заберем, заключила я. «Вот еще что. Мне нужны координаты, где обнаружили тело Котовой». В этот момент дверь со скрипом распахнулась, и в кабинете появилась Настя. «Изучаю маньяков», — сообщила она. «Пока никого, кто рисовал бы стрелы или использовал синий цвет, не нашла. Но наткнулась на Громова, решила сразу рассказать. Вдруг натолкнёт на какие-то мысли». Субботкин вопросительно посмотрел сначала на Настю, затем на меня. Я быстро рассказала ему об идее синего цвета и его связи с памятью. В общем, мужчина убивал своих женщин одну за другой. Его окрестили синей бородой. Не из-за цвета, а лишь исходя из схожести с сюжетом сказки. Никаких особых символов он не оставлял. Им управляла лишь глухая, бытовая, почти механическая жестокость. «И как это можно связать с нашими трупами?» — скрестил руки на груди Виктор. Я задумалась. «Из совпадений только то, что жертвы женщины, но именно они и становятся мишенью для маньяков чаще всего. Не думаю, что это то, что мы ищем». Субботкин поднялся со стула. «Нехорошее у меня предчувствие», — заявил он, прохаживаясь по кабинету. Как будто на двух жертвах все не остановится. Наши с ним опасения совпадали, а по выражению Настиного лица я быстро поняла, что и ее тоже. «Что делать-то?» — беспомощно проговорила она. «Работать», — ободряюще ответила я. «Мне нужны координаты места гибели Василисы». «Хочешь съездить?» — быстро отозвалась Настя. «Я отвезу» все таки с ней было максимально приятно иметь дело. Я хотела сопоставить точки, посмотреть на карте, где нашли Котову и Кудрявцеву. Но от поездки отказываться точно не буду. «Тогда вперед, скомандовала Анастасия. «От топтаний на месте все равно никакого толку». Как и Наташу, Василису нашли в лесу, недалеко от города. Местность тут была более холмистой, чем в наших краях дуб на котором обнаружили девушку стоял в низине мы осторожно спустились и замерли возле дерева на стволе которого отчетливо виднелась стрела выглядело это зловеще мурашки по коже призналась настя ты здесь уже была да выезжали вместе с виктором на какой ветке крепилась веревка она сделала пару шагов вправо и вытянула руку вверх. Вот тут. Узел был уж очень мудренный. Я знала это и без ее слов. Во-первых, видела на фото в кабинете Виктора, а во-вторых, у Кудрявцевой был точно такой же. Подойдя к Насте, я повторила ее жест. До ветки я не дотянулась, но, в отличие от березы, по стволу дуба было довольно легко забраться. Приметив на дереве небольшое дупло, я поняла, что даже не особенно спортивная девушка могла быть способна залезть на этот дуб. «Прикидываешь, стоит ли повторить свой трюк с лазанием по дереву?» — догадалась Настя. «Тебе вряд ли удастся посадить меня на плечи, как моему товарищу». «Можем попробовать. Вдруг ты меня недооцениваешь». «Не стоит», — улыбнулась я. И так понятно, что для девушки моего роста это вполне реально. У нас скотовая разница буквально в сантиметр. Что, разумеется, не означает, что она действительно сделала это. Да, мужчине было бы куда сподручнее. Вы пробовали осматривать направление, куда показывает стрела? Обежаешь, укоризненно посмотрела на меня Настя. Нет там ничего, кроме веток и сухих листьев. Даже мусора не нашли. «А что вообще располагается там, куда указывает стрела? Давай посмотрим на карте». Мы уставились на экран телефона, переворачивая его то так, то эдак. За лесом была деревня, за ней еще одна. Потом снова лес, озеро, шоссе. Ничего из этого не показалось нам достойным внимания. «Кудрявцеву Скотовой нашли в разных областях», — начала рассуждать я вслух. «Что, если он указал в направлении региона, где планируется следующее убийство?» Настя нахмурилась, а я ввела координаты обоих мест преступления в навигацию. Вскоре у меня были отмечены две точки, соединенные тремя вариантами маршрута. Дорога к местам преступления меня интересовала мало. «Смотри», — кивнула я в экран, — «по карте вы севернее нас». Значит, ваша стрела указывала вверх, в нашем направлении. Похоже, что так. Вероятно, следующее убийство он планирует на востоке, раз второй символ указывает в этом направлении. Надо предупредить коллег, — оживилась Анастасия. Мне кажется, ты права. Это может быть просто совпадением, но подготовить соседей, разумеется, стоит. Только не понимаю, как это сможет предотвратить преступление. Ведь у нас вообще нет никакой информации о злодеи. Разве что, зная о суициде, они смогут вовремя сообщить нам о страшной находке. Мы переглянулись и сделали одновременный протяжный вдох, полный растерянности и печали. В контору мы возвращаться не стали. Настя предложила поужинать вместе, и я с радостью согласилась. Мы заехали в симпатичное местечко, которое находилось на въезде в город хотя изначально планировали доехать до центра, но по дороге поняли, что обе сильно проголодались, так как пренебрегли обедом. После ужина Анастасия подкинула меня до дома Глафиры Дмитриевны, и мы простились. Поднимаясь по лестнице, я осознала, что завтра вторник, а значит, время нашей еженедельной встречи с Константином. Судя по тому, как разворачивались события, в свой город я в ближайшие дни вряд ли вернусь если только Селиванов не вызовется меня подменить, вероятность чего была настолько мала, что не следовало ее даже учитывать. Войдя в квартиру, я первым делом отправила сообщение Кости, пообещав дать знать о своем возвращении. Не успела я отложить телефон, как получила ответ. Точнее, я так думала. На самом же деле на экране высветилось имя Лазаря. «Ушла по-английски?» У меня хороший учитель, напечатала я. Совсем не кстати, я подумала, что вот он вернулся, а я здесь, в его городе, совсем близко, и в то же самое время так далеко. Вспомнилась наша последняя ночь, и в животе появилось знакомое ощущение то ли тоски о прошлом, то ли предвкушения неизбежной встречи. Чтобы как-то отвлечься от непрошенных мыслей, я отправилась перебирать все то что осталось у глафиры дмитриевны из университета объем работы предстоял внушительный, а учитывая что я толком не знала что искать и вовсе не подъемный тем не менее я не привыкла опускать руки и принялась за дело уже на втором часу поисков мне повезло среди писем и ведомостей а также многочисленных визитных карточек я нашла плотный пожелтевший конверт без маркировки внутри сложенный в четверо лежал лист бумаги. я расправила его и обомлела узнав почерк отца столько лет прошло, а его размашистые буквы и своеобразная манера писать за главную букву а прочно врезались в память я прочитала глафира дмитриевна сегодняшняя встреча прошла плодотворно все участники были в сборе. Мы согласовали направление дальнейших работ. Как и планировали, на втором этапе уделять внимание следует устойчивости психики. Платон Артемьевич также пропустил собрание коалиции. Ему передаю аналогичный конверт. Содержание послания вызывало много вопросов. Но как только взгляд мой скользнул вниз, я обомлела. Уверенной рукой прямо под текстом чернилами был выведен знак. Четыре стрелы, расходящиеся в разные стороны. Я не сразу смогла осознать, что вижу перед собой. Тело реагировало быстрее, мгновенно остолбенев. Стрелы были одинаковой длины, начерченными твердой рукой. Образованный рисунок напоминал компас. А еще, безусловно, перекликался с теми набросками, что я делала за рабочим столом Виктора, силясь понять, как злодей видел общую картину, если хотел объединить высечки на деревьях в общий рисунок. Разница была в том, что в моих попытках фигурировали лишь две стрелы, и рисунок теперь казался неполным, а это изображение являлось законченным. Я оперлась ладонями о столешницу, не сводя взгляда с загадочного символа. Слово «коалиция» приковывало внимание, отсылая к тому, что рассказывал нам Звонарев. Четыре стрелы могли служить символом или чем-то вроде подписи группы студентов, объединенных общей идеей. По крайней мере, выглядело это именно так. Немного поразмыслив, я нашла и другое объяснение. В тексте отец упоминал тему, над которой студентам предстояло работать. Возможно, стрелы были иллюстрацией к ней? А что, если это шифр? Засекреченное послание, расшифровать которое могли лишь участники коалиции? Достав телефон, я сфотографировала письмо. Кажется, нам будет о чем поговорить с Субботкиным завтра. Меня не покидало ощущение связи наших убийств и этого странного символа, оставленного в конце послания. Две стрелы на деревьях уже есть. Выходит, следует ждать еще две — вниз и влево. Вероятно, именно в этой последовательности, поскольку первые символы убийца высекал, двигаясь по часовой стрелке. Неужели убийца как-то связан с делами давно минувших дней и той самой коалиции студентов? Если предположить, что четыре стрелы — символ их эксперимента или чем там они занимались, а это было похоже на правду, то он будет восстанавливать его. Я была права в своих догадках. Некто действительно повторяет. Только наш злодей не маньяк-подражатель. Он воспроизводит определенный знак, попутно убивая. Получается, что убийца знает что-то о той самой коалиции, существовавшей в местном университете много лет назад, и теперь пытается привлечь внимание. Но чье? А главное, зачем и почему именно сейчас? Могут ли убитые быть связаны с той давней историей? Что, если и их родители были членами коалиции? Я вспомнила Кудрявцевых. Они точно были моложе моего отца лет на 10 Звонарев же утверждал, что эксперимент довольно быстро свернулся, что по срокам совпадало со временем, когда мой отец покинул университет. Возможно, следует искать дедушек и бабушек погибших школьниц. Что, если они были преподавателями университета в то время? Некто Платон Артемьевич, упомянутый в тексте, возможно, являлся одним из них? Надо ли говорить, что в ту ночь я едва сомкнула глаза, а в конторе было раньше всех, чем вызвало неподдельное удивление охранника. В ожидании коллег я коротала время, болтаясь по пустым коридорам. Ключей от кабинетов у меня не было, да они мне были и не нужны. Голова и так обрабатывала слишком много информации, а движение всегда помогало мне ее упорядочить. Этому научил меня отец. Субботкин понял, что со мной что-то происходит, едва появившись в противоположном конце коридора. Сразу нахмурил брови и сморщил лоб. — Ты чего тут? — спросил он, приблизившись. «Есть новости. Открывай!» — кивнула я на кабинет, сгорая от нетерпения выложить ему всё. Едва дверь за нами закрылась, я открыла фотографию на телефоне и поднесла к лицу Виктора. Тот сощурил глаза, читая текст, а потом медленно, словно в кино, перевел взгляд с послания на меня. «Что это?» «Нашла в квартире твоей бабушки». Наверняка в тот момент Субботкин жалел, что позволил мне там остановиться. «Это как-то связано с тем, что мы узнали от Звонарёва?» «Вероятно, раз там фигурирует и коалиция, и какие-то встречи, а также планы работы». «То есть моя бабка тоже в этом участвовала?» — оторопел он. «Похоже, что да», — твёрдо заявила я. «Курировала их, возможно?» «Я так понимаю, в детали своей работы она не вдавалась?» «Нет. Она всегда говорила, что эту тему оставляет в стенах университета, а с семьей ей интересно общаться о другом». «О Платоне Артемьевиче. ты от нее не слышал?» «Не припомню. Но можем снова обратиться к Звонарёву», — неуверенно произнес Виктор и добавил. «Что там за рисунок внизу страницы?» четыре стрелы видел что четыре тебе ничего не напоминает еще как усмехнулась я он потер виски что делать будем беспомощно спросил субботкин распутывать этот тугой клубок там не впервой когда мы ввели настю в курс дела она отреагировала в свойственной ей манере «Надо срочно решить, кто и чем займется. «Предложение?» — вскинул бровь Виктор. «Сколько угодно», — с готовностью заявила она. «Первым делом ищем некоего Платона среди преподавателей, аспирантов, студентов. Имя редкое, так что успех нам обеспечен». «Вот оптимистка!» — Субботкин улыбнулся, а я кивнула в знак солидарности. «Соседнюю область я уже предупредила». Продолжила Настя. «В случае обнаружения чего-то подозрительного или непоправимого, нам сообщат тут же. Нам нужно забрать у родителей планшет Василисы, а тебе, Таня, выяснить, не преуспели ли ваши умельцы с ноутбуком первой жертвы. И еще, конечно, предстоит и дальше перебирать архивы бабушки Виктора». «Могу помочь», — предложил он. «Давайте распределим обязанности, а там видно будет, можем ли мы позволить себе такую роскошь, как помощники». В итоге решено было поступить следующим образом. Настя отправлялась за планшетом Котовым, а нам с Виктором предстояло организовать еще одну встречу со Звонаревым. По пути я собиралась позвонить коллегам, справиться об успехах в восстановлении данных Наташиного ноутбука. Разбору архивов Глафиры Дмитриевны был присвоен статус второстепенного задания, а потому его мы решили отложить до вечера. — Не уверен, что он согласится еще на одну встречу, — вздохнул Виктор, но все таки принялся набирать номер Звонарёва. Пользуясь моментом, я вышла в коридор и позвонила Дуне. — Кажется, мы с тобой сто лет так часто не болтали, — обрадовалась она. — Забыла спросить отчество твоей матери. — Ивановна, — сообщила подруга. А я отметила про себя, что и отчество ее родительницы было самым заурядным. Что играло против нас? — Как отец? — Последние дни сам не свой. Пришлось увеличить дозу таблеток. — Дунь, а ты знаешь, где он учился и как познакомился с твоей мамой? — Окончил московский университет, строительный, кажется. По специальности, как ты понимаешь, никогда не работал. Маму встретил там же, в столице, когда она приезжала то ли на экскурсию, то ли на институтскую практику, — рассказала она. Как твои успехи? Удалось узнать что-то о нашем временном пристанище? Ничего вразумительного, — призналась я. Как будто не было в Иванчиково детского дома. Может, и нас не было. «Эй, подруга, ты чего?» — рассмеялась она. «Да не знаю, что и думать», — вздохнула я. «Кстати, твои отец и мать никогда не упоминали ни о какой коалиции?» «Не припомню». Я подробно описала Дуне изображение, найденное в письме моего отца. Но и оно ей ни о чем не говорило, что неудивительно. Я за одиннадцать лет также не видела и не слышала от родителя ни о чем подобном. «Ольга Ивановна Петрова», — сообщила я Субботкину, вернувшись в кабинет. «Узнала отчество матери моей подруги». «Хорошо, постараюсь проверить, если Звонарёв сам не вспомнит такую студентку». «Он согласился на встречу?» «С трудом». Думаю, придётся заехать по пути за бутылкой коньяка или виски. «Производственные издержки», — усмехнулась я. Мы выехали на проспект, в конце которого располагался университет, и я догадалась, что направляемся мы именно туда. Федор Павлович назначил встречу там же? Это показалось мне несколько странным, учитывая, что он больше не преподавал. «Думаешь, что наш дядька зачистил на свою прежнюю работу? Может, скучает?» «Или что-то скрывает от посторонних глаз в своей квартире». «Что, например?» «Знакомый нам знак, нарисованный во всю стену в гостиной, например», предложила я. «Надеюсь, ты шутишь», — внимательно посмотрел на меня Виктор. «Отчасти». Субботкин остановил машину, и галантно помог мне из нее выбраться. Мы направились к зданию университета, где сегодня в разгар учебного дня было многолюдно. Студенты сновали туда-сюда, громко переговариваясь и смеясь. Я вспомнила свои годы учебы в ВУЗе и счастливую беззаботность той поры. Звонарёв ждал нас в том же кабинете. Виктор, недолго думая, решил пойти с козырей и сразу поставил перед ним бутылку напитка предусмотрительно вынутую из пакета чтобы разглядеть подарок можно было во всей красе не стоило улыбнулся мужчина но бутылку тут же убрал куда то под стол чем обязан много времени мы не займем заверил я продолжаю искать информацию о своем отце всплыло два имени которые могут вам о чем то сказать. Так, Фёдор Павлович сцепил руки замком. — Ольга Петрова, студентка, возможно, училась с отцом на одном факультете. — Была такая, да. — Вы не припомните ее отчество? — Ну что вы, милочка, — рассмеялся Звонарёв. — Я и своё-то порой с трудом назвать могу. Понимаю, улыбнулась я. Ольга и мой отец. Они общались? Федор Павлович задумался. Поправил Лацкан пиджака, посмотрел куда-то сквозь меня и вдруг произнес. И точно. Прошлый раз я ведь вам соврал? Невольно, разумеется. Годы берут свое. Качество памяти ухудшается. «Как и в целом работы мозга», — печально рассуждал он. «Я сказал, что больше не помню никого из студентов, состоящих в коалиции. А ведь Оля была одной из них...» Я замерла не в силах сделать даже вдоха. Субботкин молчал, справедливо полагая, что мне лучше знать, как продолжить беседу. «Может быть, вы вспомните о ней еще что-то?» ножка стула заскрипела и звонарев поднялся со своего места идемте со мной покажу вам кое что мы поднялись на третий этаж по широкой лестнице встретив по пути лишь пару студентов очевидно все остальные были на занятиях федор павлович коротко постучал в коричневую дверь с облупившейся краской и услышав короткое входите толкнул ее от себя. Мы оказались в небольшом кабинете. У стеллажа стояла миниатюрная женщина с собранными в замысловатую прическу седыми волосами. — Идочка, — пропел мужчина, — мы к тебе на пару минут. Знакомься, внук Глафиры Дмитриевны. Женщина сощурила глаза, Вокруг них тут же скопилось множество мелких морщинок, которые ее совсем не портили. «Витька, ты!» — ахнула та. Субботкин растерянно кивнул. «Не помнишь меня, Лидия Александровна. Лаборанткой я была. Бабуля тебя маленьким сюда приводила. Да, конечно, забыл», — ответила она сама же на свой вопрос. — Я ведь тогда молодая была, красивая. — Вы сейчас очаровательны, — заверил Звонарев. — Мы, кстати, голубушка, к тебе как раз за красотой. — Помнится, у тебя хранятся архивные фотоальбомы со студенческих мероприятий. Можешь показать нам тот, что с победительницами конкурсов красоты. — Вам за какие годы? — уточнила женщина лет тридцать назад», — прикинул Федор Павлович. «Да вы садитесь!» — женщина указала на стоящее у стены кресла и выдвинула из-за стола свой стул, любезно предложив его нам. Мы со звонаревым устроились в креслах, а Виктор сел чуть поодаль, возле рабочего места Лидии Александровны. Старушка ловко переместилась в противоположный угол кабинета и принялась водить сухеньким указательным пальцем по корешкам альбомов, ровно стоящим на полках высокого стеллажа. «Ага», — радостно сообщила она, — «вот он, наверху. А ну-ка, молодой человек, помоги достать», — попросила женщина Виктора. Субботкин несколько опешил. Так к нему, по всей видимости, давно не обращались, но вовремя сообразив, что в помещении он самый молодой из мужчин, Резко подскочил и помог Лидии Александровне достать альбом. Она взяла его в руки, бережно протерев ладонью слой пыли на выцветшей голубой обложке. «Искомые красотки должны быть тут!» — подмигнула она. «Держите!» Виктор принял фолиант и передал его Звонарёву. Из нас троих лишь он знал, что искать. Тот принялся перелистывать страницы, почти не задерживаясь ни на одной из них, пока наконец не замер. Вот она, произнес он торжественно и продемонстрировал нам разворот. Здесь было две цветные фотографии, снятые на мыльницу. Качество было не самым лучшим, но тем не менее даже оно не мешало разглядеть необычайную красоту девушки, запечатленной на них. Ольга Петрова. «Победительница конкурса красоты». «Расслуженно!» — бойко заверил Виктор. Я свесилась над альбомом, стараясь подробно разглядеть снимки. Слева Ольга стояла на сцене в длинном пепельном платье. Картонная табличка с номером на груди, накрученные волосы, как носили тогда, искрящиеся глаза и невероятной притягательности белозубая улыбка. На следующей странице мы увидели ее портрет, который только укреплял впечатление, полученное от первого снимка. Оценив достоинство девушки, я тут же принялась искать в ней сходство с Дуней. Они определенно были. Нет, моя подруга не была копией матери, но форма губ, ямочки на щеках и что-то неуловимое во взгляде напоминали мне давнюю знакомую. «Девушка была невероятно красива», — подал голос Звонарёв. «К нее не только студенты, но и часть педагогического состава были влюблены». «А она?» — оживился Субботкин. «Сохраняла честь и достоинство. Да вроде как не зря. Встретила в итоге жениха в Москве, насколько мне известно». Эта информация развеяла все сомнения. Со страницы альбома на меня смотрела мать моей подруги. Но вот незадача. Глядя на эту цветущую красавицу, я никак не могла представить ее, уходящей с семьей в лес, чтобы жить там, словно дикари, ожидая апокалипсиса. Да, Ольгу я помню, улыбнулась Лидия Александровна. Красотой ее Бог не обидел. Да и умом тоже, насколько я помню. Была в ней только какая-то сумасшедшенка. «Это вы еще деликатно выразились», — отметила я про себя, а вслух сказала. «Можно я сделаю фото снимков?» «Пожалуйста». Женщина сделала пригласительный жест рукой, предлагая мне приступать безотлагательно. Убрав телефон обратно в сумку, я поинтересовалась вы говорите ольга была немного сумасшедшей Ого, с придырью подтвердила та чему это выражалось это бы вам конечно лучше меня сокурсники ее рассказали я то со студентами почти не общалась ну вот к примеру на участие в этом конкурсе красоты ее еле уговорили не желала петрова и все тут такая красота ее же показывать нужно Иначе этот мир не спасти. Может, просто робкой была, предположил Суботкин, будто желая оправдать Ольгу. Вот уж чем-чем, а скромностью она не отличалась. Палец в рот не клади, да не посмей спорить. Всегда себя правой считала, даже если несла какую-нибудь ерунду. Например? Помню, Практика у нас была как-то в июне. Мы с палатками выезжали в лес на несколько дней. То ли пробу почву брали, не вспомню сейчас, но что-то из обычных наших мероприятий. Так эта звезда спать со всеми в палатке отказывалась. Уходила в лес и ночевала там. Одна. В темной чаще, среди зверья и насекомых. Даже спальный мешок с собой не брала. Говорю же. Немного не от мира сего она была. Интересно, как ее жизнь сложилась, — задумчиво протянула старушка. Я могла бы поведать ей эту историю. Было даже интересно. Удивится Лидия Александровна такому развитию событий или, напротив, сочтет его само собой разумеющимся. Так или иначе, начинать рассказ о чужой судьбе я не сочла нужным. Она как-то объясняла это свое стремление к уединению в лесу. Мне нет. Может, друзьям что-то и рассказывала? Скажите, обратилась я сразу к обоим сторожилам. Платон Артемьевич. Это кто? Я переводила взгляд с одной на другого. Казалось, они искренне перебирали в памяти имена студентов, преподавателей и других коллег нет никого с таким именем я не припомню наконец сообщила женщина как и я развел руками звонарев мы поблагодарили лидию александровну за помощь и удалились из ее кабинета уже в коридоре мы простились и с федором павловичем и покинули здание университета я думал ты покажешь ему тот символ «Из письма бабули», — разочарованно сообщил мне Виктор, когда мы направились к его машине. «Пока не стоит». «Не доверяешь?» «А ты?» — Субботкин задумался, прежде чем произнести. «Кажется, верить на сто процентов нельзя никому». «Ну вот тебе и ответ», — хмыкнула я. Какое-то время мы ехали молча, пока Виктор... Не выдал, досадливое. И этот Платон Артемьевич, чтоб его! Я так надеялся, что они радостно нам скажут что-то вроде «Конечно-конечно, наш профессор, давайте мы вас к нему проводим». Ага. И он бы нам с удовольствием поведал все и о коалиции, и о символах, и о том, где убийцу искать. А что, было бы неплохо, мечтательно протянул Суботкин. Его может и вовсе не существовать. Что ты имеешь в виду? Возможно, Платон Артемьевич — это не чьё-то имя, а некий шифр. Отец мог таким образом передавать твоей бабуле определенные сведения, не называя при этом вещи своими именами. Ты сейчас серьезно? Вполне. Более того, я не удивлюсь, если четыре стрелы, Тоже не отличительный знак их коалиции, не символ, а некий код, разгадать который могут только участники клуба. «Коалиции», — поправил меня Виктор, Да хоть как назови. Суть-то не меняется». И еще добавила я. Есть вероятность, что речь в письме действительно шла о человеке, только чтобы не выдать ненароком его личность. Они называли его вымышленным именем после недолгой паузы мой спутник согласился а что похоже больно уж вычурные и имя и фамилия но все равно обидно признался он я думал мы найдем хоть какие то ответы а мы нашли заверил я поделишься не знаю имеет ли это отношение к расследованию но ольга петрова первая красавица университета без сомнения Мать моей дедумовской подруги. Увидела сходство? Да, причем не только во внешности. Отправишь ей снимки? Не знаю, — честно ответила я. С Дуней мы хоть и созванивались, но не виделись вживую слишком давно, чтобы я могла спрогнозировать ее реакцию на встречу с прошлым, пусть и такую безобидную. Сама я полезла во все это совершенно сознательно. Но это не повод втягивать подругу настолько глубоко. У нее своя спокойная жизнь, семья, и я искренне надеялась, что она, в отличие от меня, смотрит не в прошлое, а в будущее. Когда мы вернулись, Настя была уже в конторе. Вместе с Виктором мы явились в ее кабинет, и она тут же предложила нам кофе. Шикарная кофемашина зашуршала на тумбе, зазвенели кружки, и когда каждый наконец получил свою, девушка разблокировала планшет, лежащий на столе. Успела пробежаться по содержимому. Ничего интересного. Более того, ни одного мессенджера не установлено. Ни одной фотографии в альбоме. И история поиска в интернете отсутствует. Она им не пользовалась, предположил Виктор. Еще как? Усмехнулась я. Просто все почистила так же, как и Кудрявцева перед смертью. Что-то я не вижу логики. Разве это не выглядит так, словно они готовились к смерти? Или кто-то их к ней готовил? То есть вынудил зачистить следы? Я лишь кивнула и обратилась к Насте, вспомнив рассказ Маши Кудрявцевой. Электронную почту проверяла? Специального приложения для нее не установлено. А в браузере поля пустые, ни логина, ни пароля. Ты права, очень похоже на целенаправленное удаление информации. Отнесем нашим технарям. Авось справятся быстрее ваших. Новостей ведь нет. И тут я осознала, что мое начальство и мой дорогой товарищ благополучно обо мне забыли, радостно спихнув на меня расследование. Никто из них Даже не поинтересовался моими успехами. Стало немного обидно, но о ноутбуке следовало спросить, поэтому я отправила короткое и сухое сообщение Селиванову. Тот ответил тут же еще более лаконично. Нет. Субботкин отдал планшет специалистам и, вернувшись в кабинет, поинтересовался у Насти. Что у нас там по плану? Рейд в Бабкину квартиру? Она кивнула, и мне пришлось вмешаться Это терпит. Нам нужно предотвратить следующее убийство. Субботкин прыснул со смеху. Анастасия бросила на него укоризненный взгляд, а на меня — извиняющийся. Он явно оставляет подсказки. Пусть мы толком не знаем, как трактовать синюю веревку или сложный узел на ней, но мы с Настей выяснили, что направление первой стрелы вполне соответствует месту следующего убийства. Если это не случайное совпадение, значит, очередное он готовит на Востоке. Танечка, ты ведь знаешь, сколько в России географических широт, сколько лесов, и как мы найдем точное место, а если это Хабаровск? «Кстати, чудесный, говорят, город», — подмигнула мне Настя. «Я бы слетала». Виктор покачал головой. «Нам нужно найти больше совпадений по нашим двум жертвам». Я постаралась еще раз максимально подробно рассказать о Наташе Кудрявцевой, ее образе жизни, семье, учебе, даже репетиторе, в причастности которого к этой истории у меня теперь были большие сомнения. Коллеги в ответ поведали мне о Василисе. Что-то я уже слышала, но кое-какую информацию узнала впервые. Жаль, что никаких наводок она мне не дала. «Резюмируя», — сообщила Настя, — «что мы имеем? Две девушки из разных городов ничем особым среди сверстников не выделяются. Учатся хорошо, радуют родителей, в депрессивных состояниях не замечены». «И почти не имеют друзей», — предположила я. «Наверное, поэтому находят общение в интернете». «Мне не даёт покоя стремление Наташи прятать от сестры свою электронную почту». «Думаешь, жертвы общались со своим убийцей по переписке?» — засомневалась Настя. «Сейчас ведь море соцсетей и разнообразных приложений для болтовни и знакомств». «Можно он старомоден?» — скромно предположил Суботкин и густо покраснел. «Вероятно, он делал бы так же». «Или осторожен?» — подхватила я. Мы замолчали, и тишина, повисшая в кабинете, давила на голову, как бы пытаясь убедить нас в безысходности ситуации. Настя, можешь вывести на принтере объявление о пропаже Василисы?» «Секунду», — отозвалась девушка. Через минуту передо мной лежала распечатка, которую я пристально изучала. Симпатичная девчушка с брекетами на зубах Вполне жизнерадостно улыбалась нам с фотографии. В день пропажи, в отличие от Наташи, была одета в школьное платье, а не джинсы. Я задержала взгляд на дате рождения убитой. И, прикидывая, стоит ли озвучивать неожиданно возникшую мысль, все таки произнесла. Наташа родилась 4 апреля, а погибла примерно через 10-12 дней после этой даты. Василиса отпраздновала совершеннолетие 10 А нашли вы ее когда? Примерно на третий день с момента смерти, и получается вскоре после дня рождения. То есть обе наши жертвы умерли примерно через 10 дней после своего личного праздника? Совпадение? С сомнением произнес Виктор, сам в это явно не веря. «Боюсь, что поймем мы это только после гибели третий», — печально ответила Настя. Закономерность либо подтвердится, либо нет. «Эй, где твой оптимизм? Все не так уж плохо. Есть чем работать?» «Вероятно, наш маньяк не просто ищет себе жертву среди девушек одного возраста. Он зачем-то дожидается их совершеннолетия и только потом убивает, либо дает команду реализовать самоубийство» к которому до того планомерно их склоняет. Ему наверняка прекрасно известно, что взрослых ищут не так охотно, как детей. Может быть, в этом причина того, что наш злодей ждет, пока им не перевалит за 18?» — озвучил вполне себе рабочую версию Виктор. Настя легонько постучала по столу кончиками пальцев, размышляя. «Если жертва несовершеннолетняя...» то уголовное дело возбуждается даже в случае очевидного суицида. «С взрослыми другой разговор?» Подумав немного, она добавила. «Не знаю, насколько это важная деталь, но я обратила на нее внимание. Фамилии обеих жертв начинаются на букву «К». Калиция», — тут же отозвалась я. «То ли мне очень хотелось притянуть смерти Кудрявцевой и Котовой к давней университетской истории, то ли в этом действительно что-то было. Будь я наедине со своими мыслями, наверняка сочла бы их бредовыми. Но с поддержкой товарищей они мне таковыми вовсе не казались. Это значит, что искать нам следует среди девушек с фамилией Нака, недавно отметивших совершеннолетие. «Я бы предпочел искать иголку в стоге сена. Там хоть есть надежда на успех». Сена можно сжечь, и поиски заметно облегчатся. — Не понял. — Нужно отсечь лишнее, тогда искомое будет найдено, — пояснил я. — И как ты предлагаешь это сделать? — Наши области между собой граничат. Поэтому можно предположить, что следующее убийство произойдет в той, что к востоку от вашей. Там тысячи девиц с фамилией на эту весьма распространенную букву, родившихся в апреле или в мае, а может, и десятки тысяч. Должно быть что-то еще. Деталь, которую мы все упустили и которая объединяет наших двух жертв. «Точно не внешность», — вздохнула Настя. «Они совсем разные. Это было бы слишком просто. Там что-то другое». Я сдаюсь. Виктор хлопнул себя по коленям и поднялся со стула. «Приглашаю всех в гости к своей покойной бабуле». «Звучит так себе», — сморщилась Анастасия. «Дома ее нет, не переживай. Закажем пиццу, я жутко проголодался. Обед-то мы благополучно пропустили. И устроим вечеринку». «Ага, тематическую», — выдала я. «Хоть какую. Я уже на все согласен». Я ехала с Настей, а Виктор отправился на своей машине. По пути я, как единственная, кому не нужно было следить за дорогой, сделала заказ в пиццерии, которая находилась возле дома Глафиры Дмитриевны. Мы едва успели разуться и вымыть руки, как в дверь позвонили. Я приняла у курьера три коробки, картон которых приятно грел руки. Устроившись на кухне, мы ужинали и хохотали делясь нелепыми историями с работы и из жизни. Это было так весело и беззаботно, что хотелось растянуть момент. Но впереди нас ждали многочисленные папки, бумаги и фотографии. «Делаем ставки», — предложил Субботкин, явно повеселевший после полного приема пищи. «Кто обнаружит что-то путное первым?» «А давайте кто найдет? «Тот может завтра прийти на работу на час позже», — хлопнула в ладоши Настя. Посмеявшись, мы принялись за дело. Я выписала на двух листах бумаги фамилии и имена студентов, которые нас интересовали, фамилии двух наших жертв, не забыв и про загадочного Платона Артемьевича. В конце старательно нарисовала четыре стрелы, указывающие в разные стороны, и приписала «Коалиция». Протянула получившиеся списки каждому из товарищей, и мы углубились в поиски. Первые минуты мы о чём-то болтали, а потом незаметно стихли, погрузившись каждый в свои мысли. Я листала тетради и думала о своих деддомовских друзьях и наших странных судьбах. Чем на самом деле занимались наши родители в своей загадочной лаборатории? Кто еще был вместе с ними? Папа и мама других воспитанников нашего заведения. Перед глазами возник образ заброшенной усадьбы в Иванчиково. Сложно было поверить, что еще десять лет назад там бурлила жизнь со своими радостями и горестями, дружбой и враждой, а также любовью. Ланс казался мне тогда принцем из сказки ни больше и не меньше. Я верила ему как себе была по-настоящему влюблена, ведомая слепым юношеским чувством. Почему он тогда исчез, не предупредив? Могло ли это быть как-то связано с нашими родителями и их прошлым? Жив ли его отец и где он? Получалось, что достоверно мы знали, что мать Дуни, студентка Ольга Петрова, отошла в мир иной так же, как и отец Лавы, Виктор Лаваль, их товарищи, по университету. Если мать Ланса была убита, то что случилось с его отцом? Никто из нас не знал. Впрочем, как и с моим. Да и не любили мы о родителях разговаривать. Слишком болезненной была эта тема. По-своему, для каждого из нас, брошенных выживать без семьи и любви, стремящихся обрести ее в ком угодно, заместить тоску новыми эмоциями. Мы старались избегать не только обсуждения родственников, но и толков о невероятности наших судеб. Девочка из землянки, юный хакер, мальчик, способный обращаться с оружием и готовый к любым преступлениям, и я, суперагент-недоучка. Нам детям было неведомо, что в других детдомах часто оказываются мальчики и девочки, из неблагополучных семей с очень похожими друг на друга историями. Разумеется, что-то общее было и в наших. Только мы тогда, не знавшие другой жизни, воспринимали это как данность. И лишь повзрослев и познав жизнь вне детского дома, мы осознали, что у каждый из нас имел очень необычную судьбу. Смотрите, поднялась с пола Настя, и продемонстрировала нам картонную папку. Тут странное. Девушка присела между мной и Субботкиным и показала сшитые листы с машинописным текстом. Заголовок гласил «Особенности сбора позднего урожая». Буквы выцвели и читались с трудом. А вот синие чернила ручки сохранились прекрасно. Ими было выведено «Лаваль». «Отправить на практику». «Почерк бабушки?» — кивнул Виктор. «На самом деле, манеру ее письма я успела запомнить еще в прошлый раз, когда останавливалась в этой квартире. Тогда я тоже потрошила архивы Глафиры Дмитриевны и теперь не могла взять в толк, как упустила и из виду знакомую фамилию. Не зря говорят, что один в поле не воин». «Он ведь биофизик», — продолжил Субботкин. Вряд ли был студентом бабули. Но она зачем-то хотела отправить его на практику. Рабочих рук не хватало, наверное. Или рабочей головы, парировала я. Что ты вообще знаешь о своей бабушке? Про личную жизнь я помню. После мужа она так никого и не нашла. Много ездила по стране с лекциями, была гуру консерватории, что еще? Ну протянул Субботкин, почесывая затылок. «Шить умело!» — обрадовался он, остановив взгляд на старой швейной машинке, стоявшей в метре от него. «Твои родители могут знать больше тебя?» «Сомневаюсь, да и не хочется впутывать их во все это. Им, конечно, давно не восемнадцать, но что-то мне подсказывает, что в опасности могут быть не только молоденькие девочки». «Подумай», — попросила я. Может, сможешь вспомнить что-то, что поможет нам? Он кивнул и продолжил перебирать бумаги. Я наблюдала за ним и вдруг осознала то, что должна была понять давно. Обстоятельства нашего с Субботкиным знакомства были не самыми радужными. Он расследовал смерть моего жениха, который погиб в этом городе. И вот, пару лет спустя выясняется, что его родственница Преподавала агрономию моему родному отцу. Что это? Невероятное стечение обстоятельств или чья-то изощренная игра? Интересно, задавался ли подобными вопросами мой товарищ? Не стал не по себе. Я прошла в кухню, выпила воды и отправилась в спальню хозяйки, пока товарищи продолжали поиски, сидя на ковре посреди гостиной. Захотелось подышать свежим воздухом. Можно было выйти на балкон в кухне, но я решила просто открыть форточку. Сдвинув в сторону стопку книг, которые громоздились на подоконнике в высоких стопках, я впустила в квартиру поток воздуха, тут же с наслаждением его вдыхая. Неловко повернувшись, я услышала, как книги с грохотом повалились на пол. Я принялась поднимать их одну за другой, формируя аккуратную стопку и невольно вчитываясь в заголовке. Вскоре передо мной возвышались два набора книг, которые я рассортировала по темам. Слева поместила работы, связанные со специализацией Глафиры Дмитриевны, а справа те, что вызвали у меня некоторые недоумения. Химические процессы и мозг человека, память и ее возможности, формирование навыков выживания в опасной среде, изменение сознания, пути подавления воли, мозг и его скрытые возможности, шпионаж и наблюдение, искусственный интеллект, фантазия или будущее. Занятный выходил наборчик для профессора аграрного факультета. Сверившись с титульными листами, я убедилась, что все они были изданы в прошлом веке, а значит, заинтересовали эти темы профессора аграрного университета давно. «Ты куда пропала?» — возмутился Виктор, входя в комнату. «Иди-ка сюда», — поманила я его. Он приблизился к окну, а я положила руку на подборку книг. «Взгляни», — предложила я. Субботкин, не торопясь, перекладывал отобранные мной издания и, наконец, промычал. «Не очень понимаю». «Ну, она, наверное...» Интересовалась психологией или чем-то подобным, что такого? И тут я осознала, что Виктор действительно не в силах провести параллель. Ведь я не рассказывала ему все детали и подробности жизни воспитанников детдома, особенно те, что предшествовали их появлению в казенных стенах. — Как бы я сейчас хотела поговорить с твоей покойной бабушкой? — только и сказала я. — Устроим спиритический сеанс? «А что, ты же сама предлагала тематическую вечеринку!» Я рассмеялась, а у Виктора зазвонил телефон. «Благоверная», — сообщил он. Дабы не присутствовать при разговоре Субботкина с супругой, я сочла за благо покинуть комнату. Наша коллега все еще была занята разбором бумаг в гостиной. Теперь она лежала на животе прямо на ковре и сосредоточенно продолжала вчитываться в тексты работ. «Насть», — позвала я, а она промычала в ответ что-то невнятное, не отрываясь от своего занятия. «Как думаешь, по какому принципу наш злодей выбирает жертв, помимо тех, что мы уже сумели вычленить?» Она отвлеклась от процесса и приняла сидячее положение, прежде чем ответить. «Может быть, они сами выходят на него?» Я задумалась. «То есть он предлагает им то, от чего они не в силах отказаться?» «Да, то, в чем жертвы сами заинтересованы». Осталось понять, чем он их завлекает. В дверном проеме появился Виктор и картинно посмотрел на часы. «Предлагаю расходиться. Меня дома ждут». «Езжай», — легко предложила Настя. Я нашла что-то, относящееся к делу, а значит, прихожу завтра на час позже, поэтому домой не тороплюсь. Да и супруга у меня нет». «Вот лиса, пожурил Субботкин и откланялся. А мы продолжили поиски, болтая о ерунде, пока моя напарница вдруг не спросила. «Как думаешь, чем они занимались? Ну, в этой калиции?» Этот вопрос волновал меня не меньше. Несмотря на то, что одиннадцать лет я жила бок о бок со своим отцом, почти ничего о нем не знала. Он передавал мне знания, умения, свой опыт, учил различным премудростям, но никогда не подпускал ближе, невзирая на безусловную любовь, которую я, несомненно, чувствовала в свой адрес. Вздумай кто-то спросить у меня в детстве, чем занимается мой отец, какие у него увлечения. Я бы не нашла, что ответить невзирая на то, что проводила с ним почти все свое время. Я посмотрела на Настю. На ее блестящие волосы, глубокие глаза, тонкие запястья. Нет. Девушка не представляла опасности. Это я ощущала явно. Более того, за то недолгое время, что мы были знакомы, успели найти с ней много точек соприкосновения. Анастасия относилась и к жизни, и к работе так же, как и я.